Время перешагнуло за полдень. Над западным городом хакгард ярко светило солнце, отчего выпавший вчера снег постепенно таял, превращаясь в грязные лужи. В номере одной из множества гостиниц высокий красноволосый мужчина зашторил все окна, так что ни один лучик света не проникал в комнату его пристанища. Сам он присел за деревянный стол, поскрипывавший от любого прикосновения. и принялся за чтение записной книги. «Брат, мы уже столько дней в пути, а ты так и не спал», — буркнула Эльза, сидя на кровати рядом с персефоной Она была одета в походную одежду, серые штаны со свитером, рыжие сапоги до колен на плоском каблуке. Ревийская сидела в таком же неброском наряде, скрыв свои длинные волосы под тканевым платком. «Мне не нужно», — ответил спокойным тоном Фозах. «Доберемся в Харвус», Там и отдохну. Пока мы туда доберемся, ты смотришь себя. Почему нельзя воспользоваться городским порталом? Мы бы давно уже были в столице. Ванштейн поднял на сестру уставший взгляд. Я уже говорил, Эльза, везде шпионы. Если Дариус послал убить за тобой, то сейчас знает о твоем побеге, как и о моем возвращении. Думаешь, он не будет искать нас? Красноволосая все прекрасно понимала. Просто хотела поговорить с братом. пусть в такой манере. После своего появления Фозах изменился. Стал чуточку снисходительнее и добрее к ней. А ведь раньше из него и слова не вытянешь. Но мы ведь в Хагарде. Здесь влияние стобергов не так сильно. Быстренько проскочили бы и все. Может и так. Но рисковать вашими жизнями я не хочу. Мотнул головой Ванштейн. Эльза, идем принесем поесть. Не будем отвлекать Фозаха от дел. Приподнялась персефона сидевшая рядом. Красноволосая вздохнула, но поднялась с кровати. Подошла к вешалке, сняв с нее свою шляпу и плащ. Надев их, она обернулась. «Брат, не кори себя за случившееся». «Отец бы этого не хотел». Фозах ничего не ответил, глядя в записную книгу Лендала. «Да, он винил себя за то, что не успел. Если бы он был бы рядом, то, может, и спас своего отца». Но все сложилось не в пользу семьи Ванштейн, абсолютно. И кто знает, не встреть в возах тогда беса, вернул бы он свой облик и смог бы спасти сестру. В этих раздумьях он и тонул, прямо здесь, в старой гостинице приграничного города Хаггард. персефона с Эльзой вышли на узкую улицу, дома на которой стояли так близко друг к другу, что казалось, будто приросли. Девушки свернули на перекрестке, следуя к ближайшим торговым лавкам. Накинутые шляпы с железными бляхами вокруг высоких колпаков, плащи, из изочарованные от холода ткани, и высокие сапоги – так нужные для сегодняшней слякоти. Обычно так одевались волшебники и маги, состоявшие в гильдиях авантюристов, но также и жрецы. Персифона перешагнула очередную выбоину в тротуаре с собравшейся талой водой и обратилась к юной Ванштейн. «Эльза, не обижайся на Фозаха. Ему нужно время». «Ты же знаешь, как он любил отца. Пусть у них и были разногласия». Все это девушка произносила аккуратно, тоном старшей любящей сестры. Ей также было несложно понять красноволосую, потерявшую в один миг все и оказавшуюся в руках случая. «Думаешь, я не понимаю?» — взглянула на нее Эльза, перепрыгнув в лужицу. «Хватит считать меня за ребенка». Она не возмущалась, ответив довольно безэмоционально. Однако внутри девчонка боялась грядущего. Ведь кто знает, что ждет их в Харвусе, и стоит ли вообще обращаться к королю. Все, что мне хочется, лишь бы брат не натворил глупостей. Ревийская взглянула в серьезное лицо Эльзы и промолчала. Что-что, фозах поистине своенравный человек, способный на немыслимые решения и устроить войну с Дариусом. Такое теперь вполне возможно для нового главы рода Ванштейн. «Заключил союз с демоном», — продолжала Красноволосая, идя рядом с молчавшей персефоной «Что теперь думать про короля Харвуса? Я боюсь, что тот тоже обведет брата вокруг пальца. Ты преувеличиваешь, Эльза!» — вступил из Персифона за Фозаха. «Да и к тому же, разве бес не спас нам жизни?» Они посторонились от проехавшего экипажа с местным вельможей и завернулись за очередной угол, обойдя побиравшуюся женщину в лохмотьях с ребенком. На этой улице было куда просторней и многолюдней. Вычищенный тротуар, припаркованные кареты с запряженными лошадьми у таверн и ряд торговых лавочек, как раз из тех, в которых можно закупиться в дорогу. «Уверена, демон сделал это, лишь бы выслужиться перед братом», – буркнула красноволосая. «Тогда не значит ли это, что Фозах заключил союз на выгодных условиях?» – больше утвердительно произнесла персефона Эльза вдруг остановилась. «Ответь мне, Перси, только честно». Ревийская обернулась, поправила черную шляпу и взглянула в зеленые глаза девчонки, показав тем самым готовность дать ответ как на духу. И красноволосая тихо спросила. «Ты, как служительница света, не оскорблена союзом брата с тем мерзким существом? Разве не лицемерие с твоей стороны защищать такое?» Взгляд Эльзы был полон обиды. Почему только она видит во всем этом нечто неправильное, противоречащее, осквернительное? Неужели остальные слепы? «Ты слишком строга к себе, Эльза», произнесла чуть печальным голосом жрица. Зная о том, каким требовательным и придирчивым был Лендал Ванштейн, да и в какой-то мере фозах, она понимала, что девчонка росла в железных рамках, за которые легко не выбраться. Выработанные правила поведения, воспитания – взгляд на жизнь все это прочертило четкие границы между добром и злом белым и черным эльза четко осознавала что есть хорошо а что плохо может ей хотелось понять почему Фозах поступил так странно не дав убить беса но заложенное восприятие мира и малый пережитый опыт не позволяли ей сломать установленные границы и понять суть по крайней мере сейчас о фозах продолжила персефона Может, он и поступил нечеловечно, заключив союз с демоном. Но что, если тот бес не так плох, как тебе кажется? Я видела демонические отродья. И тот зубастик слишком отличается от них». «Зубастик?» Как-то неуверенно произнесла юная Ванштейн. «Видела же его зубки?» Позволила себе жрится легкую улыбку. «Точно ведь зубастик?» «Ладно, идем». Она обернулась и напоследок добавила. Я понимаю твои чувства, Эльза. Но и ты хотя бы попытайся понять брата. Оказаться одному в теле монстра. И лишь встречный демон мог понимать его. Разве в Фозаху не повезло встретиться с этим бесом? Как там его имя? Эльза пристроилась рядом. И знать не хочу. Вспомнила, хмыкнула Ревийская, естественно, помня, как звали странного беса. Кажется, Аполлон.